Владимир Поселягин. Шатун. Растерянность у меня прошла. То, что я видел, позволило мне быстро прийти в себя. Ругаясь себе под нос, я размышлял, проплывая мимо остатков набережных. Это была столица империи, которую я покинул за несколько дней до встречи со святошами. Видимо, когда произошло перемещение, я появился примерно там же, где в меня ударил тот белый луч, но в будущем. По крайней мере, расстояние до реки почти совпадало. И если поискать, то под корнями и листвой я нашел бы плиты тракта. Но я не искал. Зря, наверное. А сколько все же прошло времени с момента моего перемещения? Сразу и не скажешь. Судя по состоянию города, больше тысячи лет точно, а сколько в действительности, поди знай. Если учесть, что столицу строили с применением магии, то эти строения и пять тысячелетий могли простоять. Теперь хотя бы стало относительно понятно, кто были те неизвестные с потерпевшего крушения судна. Скорее всего, охотники за сокровищами, сталкеры, поисковики. Не повезло им. Столица осталась позади. Но снова стеной встали джунгли. Я развернулся и направился обратно, продолжая анализировать ситуацию, в которую попал. Плюс в том, что я определился, где нахожусь. А вот минусов слишком много, чтобы их все перечислять. Разве что пару-тройку главных озвучу. Я не знаю, сколько прошло времени с того момента, как в меня выстрелил тот святоша. А это нужно узнать. Потом. Непонятна ситуация с магией. На судне хоть что-то магическое должно было быть, иначе пришлось бы делать все самому. Тут тоже несколько версий, вплоть до полной ликвидации магов или их деградации. Не знаю даже, что сказать. Ну и нужно узнать, что с моим островом. Вот это все первое, что я должен сделать. Остальное решу по ходу дела. Так что будем путешествовать, и то, что меня перекинуло в будущее, не изменило моих планов. Вернувшись к городу и найдя удобное место, где часть каменной набережной обрушилась, открыв песок, я, сбросив скорость, ткнулся носом лодки в берег и спрыгнул на песок. Причина, почему я решил тут задержаться и посетить столицу, в том, что вряд ли охотники за сокровищами выгребли все. А заиметь средства, чтобы было на что жить, когда выберусь к людям, просто необходимо. Тем более я надеялся найти какие-нибудь магические поделки. А то, что они есть, я был уверен. Город светился в магическом зрении, значит, магии тут хватало. Скорее всего, рабочее оборудование все еще действовало, благодаря амулетам зарядки, которые их держали в боевом состоянии. Вот и поглядим, чем мы сможем поживиться. Уж я-то добра наберу куда больше, чем охотники. Сканер у меня неплохой, со всеми необходимыми опциями. Деревьев в городе не было, но плюща и разных лиан хватало. Так что приходилось постоянно крутить ятаганом. Я его усилил, наточил и вставил камень в рукоятку, сделав из него магическое оружие, хотя и пятого уровня сложности. То есть рубил все, что мешало пройти, с легкостью. Можно было и воздушными лезвиями путь себе расчищать, но тут и мне зарядка и тренировка, так что махал я таганом в удовольствие. И при этом работал со сканером, но, скажем так, оглядываясь, используя его возможности. Как я и думал, поверхностно город был очищен. Но при первом же взгляде усиленном магии стало ясно, что находок тут еще ой-ой-ой сколько. Правда, все я просто не увезу. Значит, будем брать то, что особо ценно именно для меня и пригодится именно мне. С сокровищницей императора не повезло. Там давно все выгребли, и в подземных хранилищах властвовала вода, и плавали какие-то неприятные хищники. Однако у многих именитых жителей столицы и магов были свои запасы. Вот я и искал их. Мимо тех домов, где еще сохранилась защита, я проходил. Но там, где она сдохла или ее вообще не было, я с помощью сканера видел, что там имелось. Мне хватило двух суток, чтобы набрать себе то, что могло пригодиться в путешествии. У одного явно мага в подвалах я нашел малый набор алхимика. Как новый, лишь от пыли протёр, Там же был средний набор, развернутый в лабораторию, но я все собрал и забрал. В разных домах взял четыре мешочка с золотом, шесть с серебром, медь брать не стал. По тем ценным вещам, что выдержали проверку временем, я смог узнать, когда жители покинули город. Больше трех тысяч лет назад. Один из амулетов охраны одного из домов ввел отсчет времени. Да и не сами они покинули его. Металл в основном уцелел а материя и дерево давно сгнили, даже то, что было усилено магией, так как за столько времени без подпитки плетения давно развеялись. Оттого и количества найденных амулетов и артефактов было весьма скромным. В основном то, что входило в охрану, и содержание того или иного дома, потому что там имелись амулеты-зарядки, подпитывающие их. Поэтому и алхимических препаратов, и металлов для создания разных поделок я нашел не так много, правда, всю линейку. У того же мага я обнаружил изрядно основ для создания амулетов и артефактов, даже с десяток безуровневого класса. Пока я два дня жил в столице, меня атаковало разное зверье и присмыкающееся, но всех отпугивал амулет охраны. Однако мясо хотелось, поэтому один раз я отключил инфразвук и, добыв анаконду, сделал небольшие запасы. Фрукты я набрал в одичавших садах некоторых домов, Даже подобие картошки было. Нажарил с мясом в сковороде. Я ее нашел в одном из домов. Решив более не задерживаться в столице, я вечером второго дня столкнул лодку в воду и понесся вниз по течению. Мне надо преодолеть почти пять тысяч километров, чтобы добраться до ханства, а там и до моря. Надеюсь, русло не поменяло свое направление. Да и шлюзы на месте. Хм, да, шлюзы. Надо подумать, что с ними делать. Может, они тоже не выдержали проверку временем? Я просто проплыву мимо. Столица и полуразрушенная стела, поставленная в мою честь, остались далеко позади. Вскоре должна появиться коса, где находятся обломки судна. Я сидел на кормовой лавке, управляя лодкой, и размышлял, пристально рассматривая воды реки и берега. Полная луна хорошо все освещала, никаких амулетов ночного видения не нужно». А размышлял я о своих находках в столице бывшей империи. Эти два дня я провел фактически на ногах, но осмотреть смог едва четверть города. Хотя и с этого хватило набить лодку. Золото, серебро и все, что нужно для мага – это, скажем так, побочные находки, хотя и нужные. Главное – драгоценные камни, которые мне были необходимы для создания амулетов и артефактов. В том-то и дело, что за эти два дня я нашел едва две сотни камней. Мизер! И причину такого малого количества камней объяснить легко. Камни, в которых есть мана, живут недолго. Чем меньше камень, тем быстрее он от времени эксплуатации амулета разрушается. Мелкие около 20 лет живут, покрупнее, до 50 могут дожить. Однако, если есть возможность устанавливать крупные камни в разъемы накопителей и накладывать на них плетение сохранения, то они сохранялись. Все камни-накопители, что за эти тысячелетия сохранились в столице, как раз и имели такие плетения. Вот их я и не трогал, потому что как только я сниму с них плетение сохранения, они сразу превратятся в пыль вместе с основами. Ресурс их закончился сотни раз назад. Меня же интересовали камни только одного типа — без маны. А вон и судно на косе. Довернув, я направился к мелководью. Прошлый прорытый мной канал еще не замыло, так что по нему сблизился с берегом, и днище зашуршало песок. Лодка встала в трех метрах от берега. Это дала себе знать осадка. Пришлось снова строительным амулетом подмывать песок под лодкой, чтобы подвести ее вплотную. Когда нос ткнулся в косу, я спрыгнул на влажный песок. Небольшая волна омыла мои ноги, отчего босые ступни слегка ушли в песок. «Осмотревшись, я направился к судну. Нужно набрать стройматериала. Надо разгрузить и модернизировать лодку». Пока работал, я продолжал размышлять. «Слишком много информации набрал в столице бывшей империи, чтобы вот так просто отмахнуться от нее. Конечно, большая ее часть была скорее косвенной. Точно я не смог бы сказать, в чем дело, однако такое впечатление, что был природный катаклизм. Может, вызвано искусственно?» А может, и сама природа постаралась? Погасить результаты этого катаклизма маги почему-то не смогли. И, похоже, был нанесён серьезный удар по экосистеме. Такой серьезный, что сместились полюса и экватор. Оттого в этой средней полосе теперь тропики и джунгли. Что будет в ханстве, даже представить страшно. Это пока единственное, до чего я дошел по той косвенной информации, которую мне удалось добыть своими исследованиями в столице. Надеюсь, выбравшись к людям, я смогу понять, что было на самом деле. Если какие сведения вообще сохранились, мне пойдет и то, что в виде легенд рассказывают. Еще одним пунктом размышлений был тот медальон Святоши, что отправил меня в этот мир. Я о нем думаю с момента, как оказался здесь, в будущем. Причины для того были вполне серьезные. Раньше, создавая порталы, я отправлял свою душу, занимая чужие тела а тут был проброшен со своим новым старым телом. То, что это оно, я убедился сразу после перемещения. Есть шрам от пореза, и внешний вид рассмотрел в реке. Все та же раскосая мордочка ханца, то бишь принца одного из кланов ханства. Так что точно с телом переправили. Вот это меня и интересовало, точнее, само плетение для дальнейшего использования. Я пока в такой магии не разбирался, Даже в Империи, где были космические магические технологии, подобной информации я не нашел. Только вряд ли я смогу изучить плетение этого медальона. Во-первых, мой сканер, когда пытался взломать его защиту, не успел это сделать и снять схему плетения. Меня раньше в будущее отправили. Во-вторых, даже если бы успел, смысла в этом все равно не было. Все мое имущество исчезло при перемещении, как и тот самый амулет-сканер, Так что, если бы он снял, плетение изучить я не смог бы. Не на чем. Ну и в-третьих, это как раз морковка перед мордой осла. висить желанное а не дотянешься. Причем я тут выступал вроде осла. Помахали перед лицом интересным плетением, и раз – его уже нет. Аж слезы от обиды наворачиваются. Так что делать нечего. Буду, если что, использовать старый способ перемещения через миры с помощью портала душ. Ну, или искать здесь свитош и выбивать из них еще один такой медальон для всестороннего изучения и последующего использования. Эта идея мне нравилась куда больше, так что буду выбираться к людям. Когда я вновь сосредоточился на работе, с удивлением понял, что моя лодка как была своего размера, так и осталась. А весь остов судна я разобрал и теперь строил скоростной баркас-глиссер с подводными крыльями. Пусть деревянными, но укреплю их магией. Да и назвал это чудо-баркасом я зря. Скорее морская яхта тонна 100. Материала не хватило. Пришлось искать в лесу сухостой. Нашел пропитанный влагой, просушил специальными плетениями и использовал. Яхта выглядела как белоснежная красавица с верхней высокой надстройкой. То есть вид ее здесь непривычный, однопалубный, а для земли, наоборот, самый естественный, в три палубы. Наверху мостик управления. Под ним кухня с обеденным салоном и залом для отдыха. Обзорные окна позволяли смотреть вперед и по бокам. Пришлось немало коры надрать, чтобы сделать из нее основу и обивку для матрасов и диванов. Открытые палубы на носу и корме позволяют установить шезлонги. Постельные комплекты были сделаны, даже циновки и ковры в коридоре. В носу трюм, в сторону кормы роскошная каюта, на меня одного. Пара кладовок, холодильник с морозильником – «Душевая с туалетом, ну и на корме мастерская «Мага». Там я собирался развернуть алхимическую лабораторию. Благо, средний набор алхимика имелся. Естественно, все, что внизу, кроме трюма, имело круглые иллюминаторы. Стекла сделал из песка, промыв его от примесей. Спуск с кормы по откидной лестнице в воду. И на корме же на талях привесил мою лодку. На постройку этой красавицы у меня ушло 12 дней». Без отдыха трудился. И, надо сказать, с удовольствием. Пусть осадка в метр получилась, но судно — мечта оккупанта. На ней я до своего острова точно доберусь. Самое сложное не построить ее было, а спустить на воду. К счастью, строил на косе. За час прорыл глубокий канал, и, выведя яхту на реку и развив скорость 100 км в час... Хотя предельное было двести, больше корпус не выдержит, несмотря на все усиления магией, стал спускаться вниз по реке, одновременно проводя ходовые испытания. Перед отплытием лишь набил побольше анаконд и пару бородавочников, засунув мясо в морозильник. Ну и фруктов набрал. Картошка уже закончилась, злаков не было, а на одном мясе не проживешь. Нужно искать людей и закупать продовольствие, нормальной еды хотелось. К тому же соль подошла к концу, а вблизи соль я не нашел, не было здесь ее выходов на поверхность. Надеюсь, дальше попадется, если раньше до людей не доберусь. Сидя в роскошном кожаном кресле капитана, положив ноги на штурвал и наслаждаясь соком из свежевыжатых фруктов, я сосредоточился на некоторых гложущих меня подозрениях, здесь все не так просто. На том судне, корпус которого пошел на постройку моей яхты, не было ничего магического. Поначалу я не обратил на это внимания. Мало ли, амулеты схорчили. Такое могло быть. А потом, будто комар над ухом зудел. Что-то тут не так. Все равно, какие-нибудь амулеты должны быть на дне. А пока я плыл, сканер показывал, что хотя река и запружена разными ценностями, но магии на дне нет ни на грамм. То есть нового. Старое давно развеялось от времени. Да и камни-накопители разрушились. Это, конечно, не доказательство моих предположений, но звоночек прозвенел серьезный, что магия на планете пришла в упадок. Надеюсь, совсем она не исчезла? Иначе это будет пятая точка.